Глава одиннадцатая. Улегся в указанном мне стойле на соломенном тюфике, Надеялся наверстать пять бессонных ночей. Насекомых здесь не было, кроме тех, что я принес с собой. Тюфяк, по сравнению с жестким стулом, был мягкий. Сверху засаленной подушки я положил полотенце и собирался заснуть. Не тут-то было. Соседи мои крепко спали. Я изумлялся внешнему спокойствию этих людей, каждый из которых в любую минуту ночи мог ждать вызова без вещей. Я был уверен, что мне не грозит подобная участь, и то не мог заснуть. А впрочем, кто ее знает, чекистскую юстицию, могут и расстрелять безданно и беспошленно, а потом объявят в газетном сообщении, подвергнут высшей мере социальной защиты за участие в левом эсеровском контрреволюционном заговоре «Поди, опровергай». Через два с половиной года так и расстреляли поэта Гумилёва за участие в заговоре монархическом. Кратко сообщили об этом в газетах и верь на слово. На капитанской рубке, так звали галерейку над нашими головами, стал мерно ходить, отбивая шаги и позвякивая ружьем часовой. все из той же латышской семейки. Сперва дед, потом через два часа его сменил младший внук, потом старший, потом их отец а я все еще не спал, тщетно уговаривая себя попытаться заснуть. Матовый шар под потолком ярко освещал наш трюм, так назывался наш подвал, и тоже мешал приходу сна. И яркий свет, и ночные часовые были для того, как мне объяснили утром, чтобы смертники не могли покончить самоубийством. Мне рассказали за чаем, что такой же корабль смерти находится и на Лубянке-2, но только там он значительно обширнее, и временами густо заселен, когда не хватает места на том корабле, присылают на этот. Латыши часовые безостановочно ходили или присаживались на стул в углу галерейки, матовый шар неистово светил, навязчивая идея безустанно сверлила мозг. И все-таки я к самому утру забылся сном и проснулся от шума шагов и голосов. Пассажиры трюма уже встали и готовились к чаю». Чекисты-латыши перестали ходить по капитанскому мостику, этим они занимались только ночью. Стал и я, но голова была в тумане. Пили чай, разговаривали. Вспоминал я мемуары сидевших в парижских тюрьмах в эпоху гильотины. Смерть была тогда столь обычным делом, что и самые робкие встречали ее мужественно. Крик дюбари перед гильотиной. «Еще одну минуту, господин палач, еще минутку» был редким исключением среди проявлений мужества и героизма. Как видно, нет революции без гильотины и нет недостатка мужества в сердцах людей. Пили чай и разговаривали спокойно, тем более, что ночь, опасное время, миновала. Староста написал что-то на клочке бумаги и, подавая его, мне сказал, «Знаете что? Ведь и невероятно иной раз случается. А вдруг вас сегодня и заправду выпустят?» «Тогда просьба к вам. Вот номер телефона моей жены. Не позвоните ли вы ей? Скажите только, что здоров и пока жив, если вам не трудно». «Труда здесь нет», — ответил я, пряча записку. «А только после наших вчерашних разговоров мало что-то верится, что я сегодня выйду на свободу. Вот и десять часов уже скоро». Кирилла в день еще не прошел, — улыбнулся староста, показывая этой цитатой из «Алексея Толстого», что и он не чужд литературного образования. И чуть только произнес он эти слова, как наверху отворилась дверь, и латышский мальчишка-чекист с капитанской рубки прокричал в трюм мою фамилию, прибавив «собираться с вещами». В регистратуре сидел все тот же вечный армянин, спросил меня «хорошо спал?», исполнил все анкетные формальности, вручил удостоверение на право выезда из Москвы И, что еще важнее, ордер на право ухода из чеки. В яркое солнечное утро 26 февраля вышел я на улицу с большим трудом. И голодовка, и бессонница сказались. Доплелся до дома одних знакомых и застал там и В.Н. Отмылся в ванне, отоспался, подкормился, так что на следующий день мог уже простоять часы в очередях за билетами. В последний день февраля вместе с В.Н., Покинули мы Москву, на этот раз не в товарно-пассажирском, а оба в скоростном поезде, и 1 марта были уже дома в царском селе. Двадцатью годами раньше, в марте месяце, получил я первое крещение тюрьмой. Два десятилетия прошло, свершился дней переворот, а тюрьма все-таки не отошла от меня. Хорошо еще, что хоть я-то теперь вышел из нее». И всего-то моих тюремных чердач на вагонно-подвальных переживаний было только две недели, приблизительно столько же, сколько пришлось провести в тюрьме во время первого крещения. Теперь я испытал второе. Был в некотором роде анабаптистом и очень хотел надеяться, что этим наука и ограничится, и что я смогу свободно, в кавычках, разумеется, работать, если и не на пользу социалистической родины, как выражались катушечный спекулянт и следователь Романовский, то, по крайней мере, для русской литературы, будет ей дозволено, будет существовать. Целых 15 лет после этого меня не трогали и позволяли хоть и на больших тормозах двигаться в литературе. Но, видя все, что творилось кругом, я никогда не верил в прочность своего дома, построенного на песке. Знал, что для ГПУ я – идеолог народничества – И убежденный противник марксизма, хотя бы противник из заткнутым ртом. Ждали только случая, искали только повода, только предлога, а когда усиленно ищут, то чаще всего и находят. Но все это было еще впереди. 20 лет от первой тюрьмы до второй прошло, 15 лет до третьей тюрьмы осталось. И если первая тюрьма была только веселым предисловием, а вторая ничуть не веселым введением, то третью и последующие тюрьмы можно охарактеризовать старинной русской поговоркой «Раньше были только цветочки, ягодки будут впереди». Май, 1944 год. Конец.